Глава шестая. «Глядите бодрей, иначе взад вам вставят елку. По некоторым размышлениям Архангел Розеил пришел к выводу, что ему не нравится, если по нему ездят шведские автомобили. Если говорить о делах на грунте, ему больше были по душе батончики-сникерс, жареные свиные ребрышки и безик. Кроме того, он извлекал удовольствие из Человека-паука дней нашей жизни и Звездных войн. Хотя концепция художественного фильма оставалась ангелу неподвластна. Он считал, что все кино здесь документальное. К тому же мало что сравнится с огненным дождем на головы египтян или каранием филистимлян молниями до умопомрачения. У Розеила было хорошо с погодой. Но в целом без нарядов на землю можно обойтись, равно как и без самих людей с их машинами вообще и теперь... Вольво-универсалами в частности. Переломанные кости срослись очень славно, а рытвины в коже заполнились почти ровно, уже когда он подходил к старой церкви. Но, беря во внимание все остальное, он мог бы еще очень долго обойтись без попадания под Вольво, и при этом был бы как огурчик. Он провел рукой по отпечатку всепогодной радиальной шины, который пересекал весь перед его черного дождевика и продолжался на ангельском лике, Облизнув губы, он ощутил вкус вулканизированной резины. Пожалуй, под острым соусом будет ничего, а то и с шоколадной крошкой. На небесах с разнообразием вкусов туговато, зато все в порядке с пресным просвирным хлебом, которым небесное воинство снабжается уже целую вечность. Поэтому у Розеила выработалась привычка на грунте пробовать все, что попадется. Ну, просто ради контраста. Однажды, в третьем веке до Рождества Христова, он употребил больше половины ведра верблюжьей мочи, пока его друг, архангел Зоя, не выбила посуду у него из рук и не проинформировала, что это, несмотря на пикантный букет, гадость. У Розеила то была уже не первая рождественская миссия. Нет, вообще-то ему поручали и самую первую, но по пути он заигрался в Безик, объявился на десять лет позже и объявил... самому предпубертатному сыну, что тот отыщет дитя, обернутое сливальниками и лежащее в яслях. Неловко вышло. Ну да. А сейчас, чуть больше двух тысяч лет спустя, он получил еще один наряд, и вот теперь-то, обнаружив дитя, он был совершенно уверен, что миссия пройдет как по маслу. Во-первых, сейчас не нужно пугать никаких пастухов, Еще тогда от этого нюанса ему было не по себе. Нет, с кануном Рождества миссия будет выполнена. Он прихватит тарелку ребрышек и рванет домой на небеса. Только его и видели. Только сначала следует определить место для чуда.